У неё был длинный, острый нос и жутковатая джокерская улыбка от уха до уха. Кукла подмигнула ему. Максим удивлённо уставился на неё. Кукла подняла руку и приветственно помахала ей. Максим растерянно повторил этот жест. А что происходит? спросил он, глупо улыбаясь. Ты пробудился после 7 часов 50 минут сна.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 И с помощью него погрузили в интерактивное суперреалистичное сновидение, в котором по субъективным ощущениям ты провёл больше года. Что за ерунда? Тебе нужно прийти в себя, Максим Адянцов. Я оставлю тебя не надолго. Голограмма Буратино исчезла. Максим ущипнул себя несколько раз за левое предплечье. Было больно. Тут он заметил свой старый московский фолдер на тумбочке рядом с кроватью.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 лучше заняться проблемой сохранения и усовершенствования человеческого сознания и продления человеческой жизни. И полезнее, и безопаснее. Мне поверили, но средств на исследование дали мало. Кроме того, я намеренно саботировал исследование, поняв, что дать организмам кубинских коммунистов физиологические преимущества — не самое удачное решение для сохранения человеческой популяции.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 А пребывание в виртуальной реальности никому помешать не может. Обещай мне, что ты подумаешь над этим. Хорошо, папа. Буратино, сынок, как это ни прискорбно, но мне кажется, пришло время уточнить протоколы в таназии. Не знаю, сколько циклов я ещё перенесу. Каждый раз по возвращении я чувствую себя всё хуже и хуже. Голограмма со смертным адресом исчезла.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 Это подобно судьбе эритроцита, который в начале пути насыщается под завязку кислородом и радостно несёт его другим клеткам. Сначала он оказывается в артериальной кровеносной системе, которая разветвляется, дробится и превращается в капилляры. Трудяга эритроцит, ныряя из одного сосуда в другой, поворачивает то налево, то направо или вовсе двигается по прямой. Отдаёт весь свой кислород и загружается отработанным газом.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 Делитесь в комментах своими впечатлениями. На сегодня всё. Прощайте. И до встречи. Всех люблю». Максим выключил запись. С чувством исполненного долго встал из-за стеклянного стола и вышел из студии. Время было обеденное, но есть ещё не хотелось. Завтрак был поздним и плотным. Он спустился на первый этаж собственного небольшого уютного дома на берегу Москвы-реки, неподалёку от Рублёва-Успенского шоссе. Путь его лежал на кухню. Там, в огромном холодильнике на заветной полочке в дверце, стоял ряд полубутылок французского шампанского. Максим выбрал одну, сухое, под настроение. Взял бокалы из барного держателя и снова направился на второй этаж. Миновал студию, кабинет и вошёл в спальню, из неё в гардеробную. Разделся, разулся, облачился в домашний халат и тапочки и открыл дверь.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 попросил он негромко и закрыл глаза